Глава четвертая. Украшение вселенной. В шатер вошли три молодые женщины в пышных цветных шелковых одеждах, в золотоканных шапочках, каждая из которых была украшена длинным драгоценным пером белой цапли. Они наполнили шатер громкими стонами, жалобными всхлипываниями и причитаниями, стараясь перекричать друг друга. «Наш обожаемый повелитель умирает, мы останемся сиротами», «Кто станет о нас заботиться? Не покидай нас!» «Молчать!» — заревел свирепо орду. «Или сидите тихо, или я вас прикажу завернуть в ковры и отправить к вашим родителям!» Три жены затихли и, переглядываясь, уселись в сторону, изредка всхлыпывая. Все молчали. Негритенок, обняв коленки руками, уже спал. Царевна Дафни, грациозно облокотившись на свой ковровый мешок, как будто дремала — Изредка она приоткрывала один глаз и наблюдала, что происходит в шатре. Хан Орду лег на бок и захрапел. За ним с тонким присвистом захрапел арабский лекарь. Но керу входа дремал стоя, опираясь на копье. Тогда три жены стали подползать к Юлдус-Хатум. Слышались их голоса. «Ты думаешь, что ты юлдус -Хатум, госпожа? Ты тварь подло подлого происхождения!» Ты всегда останешься, Юлдус, каракис, черная девка. Разве мы не знаем, что ты выделываешь так тайком? Ты всегда делаешь подлости. Ты обманываешь нашего доблестного повелителя, обласканным и возвеличенным простым нукером по имени Мусук. Он также коварен, как кошка Мусук. Он не знает благодарности и преданности. Юхангир болен, потому что ты его отравила. Илдус хатун точно защищаясь от ударов, плотнее закуталась за головой в черной покрывало и молчала. Ты давно околдовала Джихангира. Ты опасная змея. Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили. И это наша забота. Старших зон, жон, находиться около повелителя. Мы его вылечим нашими молитвами. Мы откроем ему правду. Внезапно шуба отлетели в сторону. Батухан резко поднялся и выпрямился. Три жены припали к его ногам. — Наконец-то очнулся, ослепительный. Ты будешь снова сверкать, наш алмаз. Драгоценный повелитель, и теперь навсегда останешься с нами. Батухан заговорил громко, твердым звучным голосом. — Но, Гер, кто из высоких темников этой ночью в дозоре? Тот, очнувшись, ответил. — Внимание, повиновение! Они в соседнем шатре Урундай, Курмишин и старые наринка Пришли их сюда. Скажи также субудай богатуру, брату Бани хану Мунке, чтобы поспешили ко мне. Я созываю военный совет. Внимание и повиновение, — ответил Нукер и вышел. На его место встал другой вошедший Нукер. Хан Орду очнулся и поводил налитым кровью глазами, еще не соображая, что произошло. Батухан, оттолкнув ногой цеплявшихся жен, шатаясь, подошел к орду, сел рядом и обнял его. «Мой почтенный старший брат, ты примчался издалека, чтобы спасти меня и отогнать злых духов болезни. Ты всегда был мудрым старшим братом, моим верным защитником и спасителем. Я твоя жертва, я твой нукер». Неуклюжий, толстый Арду прижимался к Батухану, лизал его щеки и шептал в ухо. «Я знаю, что тебе суждено великие победы, я примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и отогнать желтоухих, завистливых предателей» хатун, отбросил сухих веток в костер, тени, тени забегали по стенам шатра. Вошли три темника, еще заспанные, вытирая рукавами рты, высокие, тощие и желтые, как луковичный шелуха, бурундай, широкий коренастый с длинными лошадиными зубами, курмиши и старый, сморщенный, как гриб, нарин согнутый спиной и шаркающими слабыми ногами. За ними ввалился грузный, волочивший ногу одноглазый полководец, знаменитый Субудай Богатур. Батухан выжидал, пока прибывшие по и выпрямились, сидя на пятках. Затем заговорил торжественным голосом: Мои верные слуги, темники Бурундай, Курмеши и Наринкэхэн, в походе на урустов и в боях с кипчакскими войсками, вы оказали сотни услуг. Вы не знали отступлений, вы приносили победы. Я давно хотел наградить вас достойно. Храбрый темник Бурундай, победитель в битве с урусутами при реке Сить, тебе я уступаю драгоценность, одну из моих семи блистающих звезд, жену Ярке Хара Нюдюн, власть черных глаз. Тебе, верный сотник Курмишин, я дарю другое сокровище, аля Миндасун, шаловливую нитку. Я знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зубах, Тебе на ласку не обманешь, на хитрость не возьмешь. А тебе, почтенный сподвижник моего деда, великого воителя, храбрый Неринкехен, тебе я дарю эту самую молодую, красавицу пчин, сладость жизни. Ты будешь с ней наслаждаться благоденствием и радостью. Три темника полениц, а жены стали отчаянно плакать и молить. Не отдавай нас, не отпускай нас от себя, прости наши ошибки, Вызванной любовью к тебе наш светлый повелить. Вы будете жить спокойно и счастливо у заботливых мужей. А здесь вы болтали, как сороки. Вы говорили слова, нестираемые, как царапины соколиных когтей. Уходите. У нас не будет счастья без тебя. Верни нас, не отдавай. Батухан махнул рукой. Нельзя схватить рукой сказанное слово. Нельзя метнуть утерянный аркан. Темники уведите ваших жен. Сейчас здесь будет военный совет. А на нем не могут присутствовать жены темников. Скорее. Три темника грубо ухватили женщин и поволокли из шатра. Ханарду сказал. Ну, Кер, отведи рыжую лисицу и мальчика в ближайшем юрчи, Пусть он их допросит. Потом я сам буду говорить с ними. А ты, румейская царевна, получишь обещанный косяк отборных кобылиц. И свободу, и 99 подарков. Пристально глядя в глаза Орду, сказала Дафну. Хан Орду двух слов не говорит. «Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь жить в соседней юрте». Но Кер с гречанкой, рыжим лекарем и негритенком вышли. Батуха опустился на подушки и стал смеяться сухим деревянным смехом. Его лицо всегда суровое и непроницаемое, изобразилось с кладками. Довольный он взглянул на маленькую жену с хату сидевшую у стенки. Она испуганно смотрела ясными, недоумевающими глазами на своего господина. Батухан снова нахмурился и сказал, «Для того, чтобы верно управлять, нужно все знать. За эти тяжкие дни моей болезни, когда все думали, что я ничего не слышу, я узнал многое и понял, как следует повести войска на запад, на вечерние страны, до последнего моря, где каждый день тает солнце, и на все земли опустить Могучую лапу монгольского степного беркута.